Глава 52 Едва забрежил рассвет, долговцы растолкали хомяка, уютно дремавшего в чьем-то спальнике, дали наскоро перекусить кисло-сладкими плитками, похожими на прессованные сушеные фрукты, и потребовали провести их на некотором удалении к той точке берега, что ближе всего находилась к плавучему дому. На недоуменный вопрос про лодку Борка ответил, что она пока не понадобится. У фрименов на берегу должен быть лагерь. Пойдем поболтаем с ними немного о вечности, без тени улыбки сказал Борг. Накануне вечером они обнаружили Квадгара в тот момент, когда тот заканчивал минировать северный проход. Но сразу вернуться к озеру не получилось. Вдалеке, по другую сторону плотного аномального поля, сперва маячили силуэты крупных собак, и слышалось странное мычание, а потом между деревьев показалась крупная стая крыс. На этот случай сводный отряд «Борга» имел огнеметчика. И он совершенно кстати оказался на этот момент в кваде «Гара». Зажигательные боеприпасы быстро ликвидировали угрозы атаки со стороны большого количества мелких крызунов, превратив большой кусок леса в настоящее огненное шоу. Практически все крысы сгинули в огне, а большого пожара долговцы не боялись. Практически любая аномалия была намного агрессивнее и сильнее обычного огня. Даже напалм в зоне не мог долго гореть, проигрывая в конкуренции плешкам, жарком и электрам. Но огонь привел к преждевременной детонации нескольких мин, и проход после нескольких взрывов оказался блокированным лишь частично. Поэтому, с учетом позднего времени, Борг решил остаться в этом месте силами обоих квадов на ночь. Это гарантировало, что искомый монстр по кличке Штык не покинет окрестности озера под покровом темноты, а также позволяло активно уничтожать все новых мутантов, непонятно зачем рвущихся наверное смерть через проход. Утром поток пребывающего зверья окончательно иссяк, а долгов цигара снова заминировали проход. Небольшой участок леса выглядел теперь просто ужасно. Повсюду лежали трупы самых нелепых и устрашающих созданий, причем некоторые из них в силу высокой живучести все еще продолжали агонизировать. Для движения к лагерю свободников долговцы построились клином. Хомяка поставили в центр и дали в руки детектор аномалий, информация для которого передавалась по беспроводным каналам от каждого долговца. Понятия не имея, как пользоваться прибором, хомяк, тем не менее, обратил внимание, что каждая черно-красная фигура была украшена длинными усами антенн, торчащими из боковых карманов рюкзаков, прикинув расстояние между двумя крайними долговцами, Хомяк решил, что антенна такого размера вполне может улавливать активность аномалий на том же расстоянии, что и он сам, после чего лишь для отвода глаз смотрел на экран прибора, а маршрут прокладывал, опираясь исключительно на свои ощущения. Даже по сравнению с плаванием по озеру, аномалий в этой части леса оказалось удивительно мало. И расстояние, отделявшие северный проход от лагеря свободников, два квада долга прошли исключительно быстро и практически нигде не задерживаясь. Поэтому, когда идущий первым долговец остановился и жестами показал, что обнаружил сигнальный контур, Борг подошел к хомяку и уважительно сказал, «Даже с нашей отличной аппаратурой мало найдется в клане сталкеров, способных так быстро и точно распознавать сигналы детектора. Подумай, может быть, тебя заинтересует работа по обучению сталкеров долго?» «А пожалеть мой бедный домик?» «Исключено». Появление суровых парней в черно-красной форме с автоматами на перевес повергло свободников в состоянии шока. Совсем недавно Хук забрал с собой единственного пулеметчика и еще пятерых человек для захвата плавучего дома с помощью неизвестно как появившейся возле лагеря лодки. Предположительно, Крот со своим помощником бежали, бросив лодку в воде, а потом ее принесло течением к лагерю. Акват долго на своей надувной лодке погиб прошлым вечером на глазах у всего отряда. Теперь же сразу два квада вышли из леса и практически мгновенно исключили всякую возможность сопротивления. Правда, сопротивляться никто и не думал. Пока Борг лично поочередно допрашивал каждого Фримена в палатке Хука, два долговских пулеметчика с комфортом обустраивались прямо на берегу. Рядом с ними сидел снайпер с винтовкой наготове. Если бы не приказ Борга, он нашел бы себе более осмысленное занятие, чем наблюдение за озером в ожидании, когда вернется лодка с Хуком и его людьми. Даже одного пулемета было достаточно, чтобы полностью контролировать ситуацию. Но Боргу было мало гарантий. Он хотел произвести ошеломляющее впечатление, чтобы все, кто сумеет вернуться из этой ходки живыми, рассказывали несокрушимые и непредсказуемые мощи долго. Снайпер подобные демонстрации считал бессмысленными. Снайперу было скучно. Униженные и обозленные свободники гребли к своему лагерю, обсуждая планы отмечения, неизвестно откуда взявшемуся претенденту на сокровище. Особенно сильно ругался Ганс, словно изливая эмоции сразу за двоих, себя и за молчащего как истукан хука. Но когда до лагеря уже было рукой подать, оказалось, что на берегу их ждет новое испытание. Ганс аж поднялся с банки, не веря своим глазам и забыв про пулемет. Между деревьев повсюду мелькали черно-красные пятна формы долга, а на берегу, в окружении двух пулеметчиков и снайпера, их ждал тот самый человек, который вчера утонул из-за сработавшей подводной аномалии. И с ним сразу два квада долго. О, вижу старого знакомого. Улыбка на лице Борга смотрелась столь же неестественно, как клонский нос на покойнике. Ну что, повторим вчерашнюю дуэль? Лодка медленно дрейфовала к лагерю, но теперь между ней и берегом где стояли долговцы не было ни одной аномалии. Как ты вчера сказал, Борг сделал вид, что Борг сделал вид, что вспоминает. Одна очередь и весь квад на дне. Готов проверить это утверждение только без квада. «Эй, как тебя там?» — поднялся Хук. «Мы ничего противозаконного не делаем. Что ты хочешь? Предлагаю договориться». «Пусть все твои люди разрядят оружие, чтобы я видел. А стволы сложат на носу. Тогда будем говорить», — с милостью велся Борг. «Но не думай, что вам удастся просто отболтаться». Действие клана «Свобода» на территории зоны отчуждения запрещено законом изначально и единогласным решением членов клана «Долг» четыре года назад. Возражения будут? Возражений не было. Даже при более равных возможностях с «Долгом» старались не связываться. Помимо отлично подготовленных бойцов, готовых, если понадобится без сомнения, расстаться с жизнью, этот клан отличался мелочностью и мстительностью по отношению ко всем, кто когда-либо осмеливался открывать огонь по его подразделениям. Впрочем, особого зла долговцы не держали, философски считая любую стычку, где никто не погиб, недостойны даже микроскопической мести. Свободу долговцы традиционно недолюбливали, но уничтожать целый отряд сталкеров никому бы из них и в голову не пришло. Вместе с тем охота на мутанта только начиналась, и свободники оказались в районе проведения операции совсем не кстати. Поэтому после простой процедуры допроса долговцы собирались выпроводить их подальше от озера. Никто из свободников не возражал, прекрасно понимая, что спорить бесполезно. А вот незаметно вернуться обратно долг физически не сможет им помешать. Что такое восемь человек для контроля многих квадратных километров леса вокруг озера? Но внезапно воспротивился коготь. «А мне по барабану, какой операции вы тут проводите?» – заявил он Боргу. «Хозяин плавучего дома, сталкер Крот, обещал нам отдать артефакты из своего хранилища» и вы не имеете права лишать нас честно добытого хабара». Присутствующий при разговоре Ганс прикрыл глаза рукой. Хук равнодушно смотрел в сторону. Но от его взгляда в этот момент мог бы оплавиться и камень. Борка с брезгливым любопытством смотрел на когтя. «Как то сказал?» Желча в голосе лидера долгов сохватила бы на десяток брезгливых стариков. «Честно добытого? Хабара? Не имеем права?» «А чего?» Кажется, до когти что-то доходило, но очень медленно и как-то не так. Но Борга внезапно заинтересовала совсем другое. «Погоди, погоди. Крот вам обещал. Когда это он успел вам что-то обещать? Если с нами вторые сутки подряд ходит...» «Кто?» — удивился коготь. «Крот? Да ладно брехать-то. В доме он своем сидит. А вчера человека моего убил. Сверчок сморщенный». «Пошел отсюда», — сказал Борга, повернулся к хуку. «С самого начала про крота, пожалуйста!» Не видя смысла врать, Хук честно рассказал, как они поймали одного крота, а потом к ним самостоятельно пришел другой. борг слушал, не перебивая, и никак не выражал эмоции. «Крот!» — внезапно крикнул он во всю глотку. Хомяк появился рядом почти мгновенно, словно сдернул с головы шапку-невидимку. «А это, по-твоему, кто?» — спросил Борк у Хука. Человека, стоящего сейчас перед ними, Хук видел на платформе плавучего дома, когда садился в лодку с долговцами. Но это значило... — Погоди, — быстро сказал Хук. — Я уверен, что с нами был крот. Он так уверенно ходил по дому и даже заключил с нами договор. — Договор — это сильно, — криво улыбаясь сказал Борг. Понимая, что выглядит глупо, Хук пошел в атаку сам. — А с чего ты решил, что твой крот настоящий? Хомяк напрягся и бросил короткий взгляд в сторону леса. Убежать ему вряд ли дадут, но попробовать стоило. А с того, что мы здесь появились первыми, пока нас никто не ждал. А с тобой, дурачком, торговались, когда ты им хвост прищемил. Что скажешь, крот, верно излагаю? Вы на редкость проницательны, с облегчением улыбаясь, сказал хомяк. А эти хлопухов верно разыграли те самые прикормыши, о которых вы говорили. Буль да хомяк. «Ну вот и я так подумал», — хмыкнул Борг, оставаясь при этом по-прежнему серьезным. «Погоди», — мрачно сказал Хук, «если ты крот, а те двое какие-то прикормыши, то кто тогда сейчас стрелял в нас из лука? Молодой мужик, наглый, как обезьяна». Сердце в груди хомяка ёкнуло. Он хотел сказать что-нибудь невразумительное, но его опередил Борг. «Да это же он! Штык вернулся в дом. теперь ту -то уж точно никуда не денется. Хотя аномалии...» «Я знаю, как решить вопрос с аномалиями», — быстро сказал Хук. «Если я правильно понял твою мысль, тот мужик, которого мы видели, вам и нужен?» «Предположим», — осторожно ответил Борг. «Тогда предлагаю договориться», — уверенно сказал Хук. «Вам штык, а нам? Просто оставьте нас в покое. У нас есть свои дела на этом озере». «Знаю я ваши дела», — жестко сказал Борг. «Но ситуация не дает выбирать». Договорились. «Слово сталкера именем Долга». «Договорились», — бодро сказал Хук, поднимаясь с места. «Нам потребуется пара подствольников и небольшая тактическая подготовка». Захватив вместе с людьми Хука пустой дом, Борг не дал никому расслабляться ни на секунду. Закрытое хранилище только порадовало его. А вот расстройству свободников не было предела. Как беглецам удалось запереть люк на горловине цистерны без замка и автогена, оставалось загадкой. Призванный к ответу хомяк немедленно от задачи открестился — — Это хитрый прикормыш, хомяк, — сказал хомяк, ну, тот, которого Хук считал кротом, в последнее время постоянно возился с запором на крышке, говорил, что хочет улучшить. Чего он там натворил, я и не знаю даже. — Но и хозяин, — презрительно сказал Ганс. — Вот бы кто попробовал в моей хате кладовку без спроса замкнуть, я об его. Хук подозрительно посмотрел на хомяка. Похоже, что очередному кроту он теперь верил не больше, чем первому. «Давайте взорвем крышку хранилища», — немедленно предложил свой способ решения проблемы Коготь. «Нам не тротил сюда нужен, а хомяк», — неожиданно резко отреагировал Хук. Складывалось ощущение, что закрытое хранилище его не расстроило совсем. А вот наличие всех жителей дома интересовало гораздо сильнее. «Мне нужен только мутант. Прикормышей можете забирать и делать с ними, что хотите», — Борг ответил уверенно и властно. Но если мы не хотим, чтобы они от нас сбежали, надо немедленно организовать преследование. Вариантов побега у них немного. Думаю, что пойдут они вокруг горы к южному выходу. Северный выход заминирован, но проверить его тоже стоит. Поэтому предлагаю». План Борга понравился всем. Свободники выступали в нем загонщиками и разведчиками. Им не требовалось рисковать и лезть под пули. Надо было просто погрузиться в лодки, проплыть до северного рукава озера, куда, по всей видимости, и удрали беглецы, обнаружить и погнать штыка с хомяком навстречу долговцам. Два человека должны были, доплыв вместе со всеми, отправиться к северному проходу. При обнаружении беглецов им надлежало просто идти следом на некотором удалении и подавать сигналы. С другой стороны, к ним на помощь должен был немедленно выдвинуться квадгара. Борг со своим квадом брал на себя обход озера с юга, чтобы перекрыть дорогу беглецам. Хомяка в любом случае требовалось взять живым. Штыка Борг предпочитал получить оглушенным, но если свободникам пришлось бы пристрелить мутанта, особых возражений у долговца это не вызвало. Хук вызвался остаться в доме для координации действий всех загонщиков, оставив при себе оперативный резерв своего пулеметчика. Коготь немного поворчал по этому поводу, но ему напомнили, что от него не требуется брать пленников штурмом, поэтому особая огневая мощь не потребуется. Через пять минут, когда все роли и задачи были распределены, Борг чуть ли не силой затолкал свободников в деревянную лодку Крота и свою надувную лодку и отправил в погоню. Крот должен был провести обе лодки между аномали, а потом вернуться на надувной лодке долго, чтобы Борг мог отплыть к берегу.